Два выстрела спереди, с близкого расстояния. Смерть должна была наступить мгновенно. — Когда? — нетерпеливо спросил Валандер. — Пропусти детали. Мы их и так знаем. Важно время, когда он умер. — Когда вы с Мартинсоном его нашли, он был мертв не более 24 часов и не менее десяти. Они уверены? Или потом опять все поменяют? — Похоже, уверены. Так же уверены, как и в том, что сведберг в момент смерти был совершенно трезв. А кто-то в этом сомневался? Я читаю, что здесь написано. За два часа до смерти он ел простоквашу. И это наводит на мысль, что его убили утром. Хансен кивнул. О том, что Светберг всегда ест на завтрак простоквашу, знали все. Когда они оставались работать на ночь, он всегда ставил в холодильник пакет с простоквашей. — Хорошо, — сказал Валандер. — Теперь мы это знаем. — Тут много чего, — сказал Хансен. — Читать подробности? — Я потом сам почитаю. «А что они пишут о ребятах?» «Пишут, что установить точное время смерти очень трудно». «Это мы и без них знали». «Пришли они хоть к какому-то заключению». «Да, но подчеркивают, что заключение предварительное, и надо дождаться результатов детальной экспертизы. Во всяком случае, они не исключают, что смерть могла наступить и 21 июня, то есть на Иванов день». «Правда, при одном условии. Что они не лежали на открытом воздухе, а где-то хранились. Вот именно». Но, как уже сказано, точную дату они пока установить не могут. А я могу. Наконец-то мы имеем более-менее или менее точную хронологию. С этого сегодня и начнем. Никак не найдем машины убитых, — пожалуйста Хансен. Преступники их, наверное, куда-то спрятали. Тоже закопали, — буркнул Валендер. Машины надо найти. Он пошел к себе, сел и прочитал надпись на коробке с лекарством. Амарил. Снижает содержание сахара в крови. Таблетки следует принимать во время еды. Интересно, когда ему теперь удастся поесть? Он со вздохом встал и пошел в столовую. На подносе лежало несколько сухариков. Он принял таблетку и заживал сухарем. В дверях он чуть не столкнулся с Нюбергом. Говорят, пришло заключение из Лунда, сказал тот. Валандер вкратце пересказал ему заключение суд медэкспертов. Значит, мы были правы, сказал Нюберг. «Значит, мы имеем дело с типом, который убивает трех юнцов, тащит их в укромное место, закапывает, а потом выкапывает снова. Какой интересный человек!» «Мы имеем дело с типом, у которого есть время, возможность и потребность все планировать», — сказал Валандер. «И то, что мы это знаем, большой шаг вперед». Нюберг обещал прийти на священие. Валандер опять пошел к себе. Стол был завален записками с телефонными номерами звонивших. После совещания надо будет этим заняться. Он встал у окна, пытаясь представить себе убийцу. Он где-то рядом, с ними, хладнокровный, расчетливый. И никто, кроме него, не знает, почему он убивает людей. Он собрал бумаги и пошел в комнату для совещаний. Когда Мартинс уже собирался запереть дверь, появилась Лиза Хольгерсон. С ней был прокурор Торнберг. Валандер вдруг спохватился, что не представил в прокуратуру Более или менее толковый отчет о ходе следствия Торнберг уселся за стол как можно дальше от Валендера с видом, понятное дело, крайнего неудовольствия. Лиза Хольгерсон попросила слово и сказала, что похороны Светберга назначены на вторник, 20 августа, в два часа. «Я скажу прощальное слово», — сказала она, поглядев на Валендера. «Министр юстиции и шеф государственной полиции тоже будут говорить. Но мне кажется, неплохо было бы, если бы выступил кто-то из вас». — Лучше всего Курт, он работает дольше всех. Валандер замотал головой. — Я не могу говорить, — сказал он. — В церкви возле его гроба я из себя слова не выдавлю. — Ты очень хорошо говорил, когда Бьорк от нас уходил, — заметил Мартинсон. — Конечно, кто-то из нас должен сказать прощальное слово. И это кто-то ты. Валандер точно знал, что из этого ничего не выйдет. Он панически боялся похорон. «Дело же не в том, что я не хочу», — вымолвил он умоляюще. «Я даже могу написать речь, но я не смогу там говорить, просто не смогу. Если ты напишешь, я могу прочитать», — заявила Анбрид Брит Хёгланд. «Не думаю, что стоит заставлять кого-то говорить на похоронах. Некоторые в самом деле не могут. Так что, если никто не против, я могу выступить». Валандер был убежден, что ни Мартинсон, ни Хансон не одобряют такое решение, но они промолчали. Так и решили. Валандер напишет речь а говорить будет Анбрит. Брид. Валандер поспешил перейти поскорее к расследованию, чтобы отогнать мысли о предстоящих похоронах. Торнберг сидел с совершенно непроницаемым лицом. Валандер нервничал в его присутствии. В облике прокурора было что-то презрительное, даже враждебное. Они начали с того, что сверили все данные. Валандер очень коротко доложил о разговоре с Сунделиусом, упомянув лишь, как изменилось настроение Сунделюса, когда он узнал про десятилетнюю связь Светберга с женщиной. В полицию то и дело поступали все новые сигналы на этот счет, но при проверке оказывалось, что никто женщину на фотографии не знает. Все сходились на том, что это очень странно. Как такое может быть? Человек живет в городе, и ни одна душа его не знает. Решили опубликовать фото и в Дании, а также распространить через каналы Интерпола. Никаких других новостей не было, и через пару часов добрались до результатов экспертизы. Валандер предложил сделать перерыв — и проветрить комнату. Турнберг поднялся первым и стремительно вышел из комнаты. Лиза Хольгерсон подождала, когда войдут все остальные. «Кажется, он недоволен», — сказал Валандер, имея в виду Турнберга. «А с чего ему быть довольным?» «Тебе надо с ним поговорить. Он считает, что вы затягиваете следствие». «Мы работаем так быстро, как только можем», — возразил Валандер. «Не попросит ли нам подкрепление?» — Можем обсудить и такое предложение, — сказал он. — Только говорю заранее, что буду против. Его ответ явно пришелся ей по душе. Валандер принес кофе, и следственная группа продолжила совещание. Турнберг уселся на то же самое место с такой же непроницаемой физиономией. Был зачитан протокол судебно-медицинской экспертизы. Валандер на доске начертил хронологическую таблицу развития событий. Итак... Сведберг был убит не более чем за сутки до того, как мы его нашли. Скорее всего, утром этого же дня. Или, может быть, днем. Что касается ребят, то, как оказалось, наши предварительные выводы были правильными, как это ни странно. Выводы эти ничего не говорят ни о мотиве преступления, ни о личности преступника.